Крылатая пехота. Абордаж. 25. 07. 2015 Абордаж – высадка на вражеский корабль с целью вывода его из строя или захвата. Стандартный протокол предписывает атаку на ключевые точки. Рубку, машинное отделение, взлетно-посадочную палубу и арсенал, Десант осуществляется с корабля, оснащенного тросами с ферритовыми захватами. Настигнув цель, он сцепляется с ее верхней палубой или бортом и включает вороты, чтобы сблизиться. Абордаж — важная составляющая Небесной войны и обязательная часть подготовки крылатой пехоты. Бойцы изучают планы кораблей и отрабатывают тактики на наземных и воздушных моделях. За время тренировок они примеряют на себя роли и нападающих, и обороняющихся. Отрывок из вводной лекции в корпусе Ветром. Из трех боевых групп на Двинетрой Вентосайры с атаковали первой, хотя корабли снабжения приземлились на фрегаты почти одновременно. Интендант Флейт легко обманул Леви на Алиманда. Селестия Лекс возникли небольшие проблемы, а на Окулу Сарканум пришлось долго ждать белых сов. Накладка при отлете из воинской части. Они прибыли с двухчасовым опозданием. По оговоркам интенданта, Алиман заключил, что мятежникам почему-то пришлось напасть раньше срока. Не все было готово. Вдобавок, над горной столицей обычно находились две боевые группы. Появление Вентасаэрис стало неожиданностью. Поэтому не хватало работавших в обход радиоблокираторов устройств связи, а призовые команды размазали на три фрегата. Старший лейтенант Виктор Карсов убедил пилота пребывающего корвета, что подкрепление ждали с распростертыми объятиями. Он не соврал. Почти. Гостя встретил радушно распахнутый люк. Корабль заглушил дизельные двигатели и, маневрируя на балансирах, заскользил под тусклыми резервными фонарями. Вокруг стояли полуприкрытые чехлами перехватчики, выселись пирамиды ящиков и бухты кабелей. На площадке управления маячила фигура с нашивками сов на плечах. Абордажный шлюп крылатой пехоты и корвет флейца безжизненно чернели в посадочной зоне для вспомогательных кораблей. Палубу будто забыли в беспорядке после внезапного происшествия. Навстречу корвету вышел авиатехник Венетриец, размахивая руками и направляя к последнему свободному месту. Самый обычный распорядок посадки. Ничто не вызывало подозрений. Слезгом захлопнулись челюсти шлюза. Корвет отключил балансиры, и днище стукнуло о палубу. Авиатехник жестами показал опускать трапы. Открылся грузовой отсек. Вниз сбежало несколько человек в форме военно-воздушного снабженческого корпуса. Лидер направился к авиатехнику, поздоровался и обалдело застыл. Ярко вспыхнуло основное освещение. С перехватчиков полетели вниз чехлы, пулеметы напряженно зажужжали. Из затененных углов возникли крылатые пехотинцы, сжимая винтовки. Прогремел усиленный рупором голос майора Анатолия Даремина. «Сдавайтесь или сдохните!» На корвете запаниковали. Рампа начала подниматься, и по ней тут же рубанула очередь калубриума. «Хрут! Псих конченый!» Майор едва не выронил рупор. С расстояния в пару десятков ярдов пули взлохматили дюралюминий, как ветерок фонарик из папиросной бумаги. На этом сопротивление закончилось. Пехотинцы окружили мятежников. Улов составил сорок снабженцев и восемь сов. Даремин проворчал в усы, что свинятры нанесло мусора, еще немного, и фрегат рухнет под лишним весом. Гаупвахту уже забили людьми флейца, но на корабле слова белому солнцу хватало веревок и кубриков. Пока подчиненные лейтенанта Юстаса Дирова осматривали корвет, Даремин отправил сообщение на мостик и присел возле трубы пневмопочты, вытирая волосатым предплечьем пот с лица. Диров подошел и протянул ему флягу с водой. Майор отпил. Лейтенант тоже сделал глоток и убрал ее назад за пояс. «Теперь наша очередь сюрпризы устраивать, а?» — спросил Даремин. «Ответный визит, сэр», — цитируя командира Алимандо. Вздохнул Диров и с отвращением признался. «Всего в вороте тот звездочек снабженцев!» а отцов?» — прищурился майор. Он ждал едкого ответа, но лейтенант безрадостно промолчал. Отвернувшись, Диров осмотрел взлетно-посадочную палубу в поисках Ольга Фалакриса, Данила Кипулы, Павла Атлида и Капрала Марка Кройца. Лиса гоняли с поручениями между корветами, Павел проверял оружие, Капрал втолковывал руководящему подготовкой кораблей авиатехнику, что понадобится крылатой пехоте. «Педантичный зануда!» — одобрительно подумал Диров и вдруг нахмурился. Кроец, А Кипула где?» Он не видел Даниила ни полчаса назад в арсенале, ни сейчас на взлетно-посадочной палубе. «В лазарете, сэр!» «В тень бы его!» — ругнулся Диров. «Второй отряд на первый корвет, остальные на новичкам!» Что нужно, берем с нашего шлюпа, не забыть переодеться. Форму снимаем с гостей, гостей в процессе не ломаем. Ему ответил нестроенный согласный хор. Даремин поскреб пальцами затылок. Жаль, без нас летите. Самому жаль, сэр, искренне ответил Диров. Ладно, мы пошли. Понеслась. От Алиманда поступили простые и четкие указания. Взять корабли снабжения, выдать пехотинцев за винитрийских мятежников и освободить Селестию Лекс и Окулус Арканум. Командир хотел повторить трюк, который провернули Свентос Айрис. Поднимаясь в рубку свежезахваченного корвета, дира в потерновущий весок. Сказывались сутки без сна, стресс и непривычный подход. Игры с переодеваниями, прятки в темноте, состязания в хитрости. Вот чина Ольга с его плутовским прошлым. Диров предпочитал работать прямолинейно, максимально сократить дистанцию и быстро уничтожить противника. Тем не менее, он понимал, что на Окулус Арканум придется совместить оба подхода. Корветы покинули Вентос Аэрис и поплыли к целям, тая в Грозовом фронте. Три боевые группы казались похожими лишь издали. Окулус Арканум сошел со стапелей куда раньше Вентос Аэрис и Селестии Лекс. Он перенес сотни боев, ремонтов и обладал неповторимым, присущим только старинным кораблям-шармом. В конце XX века начали строить утилитарнее. Вентес Айрис и Селестия Лекс не могли похвастаться ни золотистыми узорами на черненных бортах и трансы, ни внушительной рострой в виде воздевшего меч киря сильного в Святой Церкви Белого Солнца, символ доблести и мужества, словно олицетворял саму суть Окулус Арканум. Поговаривали, фрегат скоро спишут в музей. Слухи были старше самого Дирова. Он натыкался на них, сколько себя помнил, 25 лет не считая младенчества, а около Сарканум по-прежнему коптил небеса и бил врагов. Удивительно, как долго порой живут корабли. Диров откинулся в кресле второго пилота и поглядывал то на подчиненного, который вел корвет, то на враждебно поблескивавшие иллюминаторы фрегата. Вспышки световой связи озаряли суровое лицо Кирио и поднятый меч. Святой точно хотел низвергнуть врагов в тень. Лейтенант надеялся. Удар предназначался мятежником. С начала атаки прошло примерно 12 часов. Захватчики уже слегка расслабились. Первым делом следовало заблокировать взлетно-посадочную палубу, чтобы не дать приземлиться корвету с призовой командой. Затем освободить экипаж. Усилить тем собственные обордажные отряды и занять оставшиеся ключевые точки: арсенал, машинное отделение, рубку. Преимущество в неожиданности. Недостаток в ненадежности этого преимущества. Малейшая ошибка, и оно испарится. Хватит накручиваться, обрубил Себя Диров. На около Сарканум открылся шлюз. Подчиненный направил корвет внутрь. Диров ощутил легкое дежавю. Схожим образом мятежники угодили на Вентос Аэрис в ловушку. Он поправил пилотку-снабженца, жалея, что ею не скрыть светлые волосы и типично альконское лицо. События повторялись. Резервное освещение, встречающий авиатехник, посадочная зона для вспомогательных кораблей. Диров скользнул взглядом по перехватчикам. Пусты. Крылатой пехоты по углам тоже не видно. На палубе только четверо авиатехников. двое побежали к корвету корабль сел диров с подчиненными отстегнулись и спустились в трюм там ждали пехотинцы в форме сов марк даже павла заставил переодеться и тут хмуро теребил нашивки капрал понимал что потревожил великану какие то старые раны но приказ есть приказ подчиненный дернул рычаг рампы люк опустился и пехотинцы бросились на встречавших авиатехники рухнули под ударами павла И Марк с Ольгом кинулись к двум другим, разделались с ними за секунды. Всех четверых крепко связали, забрали рацию и заперли в подсобке. Пехотинцы проверили углы и заблокировали шлюзы. Обезопасив палубу, отряды направились к трапу. Группа Марка шла первой. Рядовой возле Дирова следил за переговорами мятежников, переключив рацию в режим прослушивания. Пехотинцев пока не заметили, но рано или поздно у авиатехников со взлетно-посадочной палубы поинтересуются, почему призовой команде не приземлиться. Внутри Дирова все туже сжималась жесткая пружина, тревога давила на виски, почти ломая череп. В воспаленном разуме контрастно отпечатались удача в машинном отделении и провал у арсенала. Отряды не успели пройти и пролета, на трап вышли двое сов. Один приветственно вскинул руку. но увидел винтовки на изготовку, бронированные щиты и нахмурился. Потянулся за оружием, Павел немедля выстрелил. Нажимая на спусковой крючок вслед за ним, Диров ощутил немыслимое облегчение. Взвод Вентесаэрис чаще нападал, чем оборонялся. После сражений за свой фрегат бойцы радостно окунулись в привычный шторм абордажа. «Вперед, вперед, расходимся!» — крикнул лейтенант. «Окулус Арканум» мало отличался по планировке от современных фрегатов. Первый отряд выдвинулся к машинному отделению. Второй к арсеналу, диров с группой Марка и еще парой бойцов, спустились на третью палубу, освободить запертый в кубрике экипаж и пробиться в рубку. За иллюминаторами расстилалась ночь. Пехотинцы бежали собрано, молча, точно безликие порождения тени. Подошвы ритмично стучали по металлическому полу. Эхо разносилось по палубе, отзываясь вибрацией переборок и пробирая старинный фрегат до самых стрингеров. Впереди распахнулась дверь. Дальше шел отсек с кубриками. Выходивший оттуда снабженец получил пулю в лицо. Павел рванул по трупу вперед, поднимая щит. Грохнула пара выстрелов, и через миг к нему присоединились Марк и Ольк. Капрал притормозил за великаном, щит заслонял обоих. Ольк спрятался за трубой на противоположной стене, припал на колено и открыл огонь. В руке рядового ожила рация мятежников. В канале заметались встревоженные голоса. Диров скосил взгляд. Чувство, будто ему слишком легко удался трюк флейца, отступило. Коридор залил град свинца. Пули звенели о перегородке и щиты, высекая искры. К группе Марка присоединились товарищи. Несколько секунд перестрелки, казалось, растянулись на минуты, но вскоре перед кубриками лежали восемь трупов. шесть цов и два снабженца павел осмотрел телосов над одним задержался и поджал губы словно узнал присел провел пальцем по окровавленной лейтенантской нашивке и скорбно закрыл мертвому глаза диров прошел мимо открывая кубрики лейтенант юстас диров командир взвода фрегата вентосаэррис мы возвращаем окололу саркаум королевскому флоту «Все, кто на ногах, кто способен держать оружие, за мной! За мной!» «Сэр!» — встревоженно крикнул Ольг. Лейтенант обернулся, и Лис указал на ближайшего снабженца. Мертвец сжимал рацию, крепко придавив окоченевшим пальцем кнопку передачи. Бой у кубриков транслировался в канал. «Мать!» — Диров пинком выбил утру по рацию и посмотрел на следившего за переговорами рядового. Один взгляд на бледное лицо, и худший расклад подтвердился. «Мать! Твою же тень, мать!» Он ведь чувствовал, что-то обязательно пойдет не так. Взвыла боевая сирена. По третьей палубе покатились крики и топот. Вдалеке загрохотали выстрелы, отпечатываясь на барабанных перепонках. Из кубриков выбегал экипаж Окулус Арканум, подбирал оружие с тел. Били слух приказы, командиры созывали отряды. «Почему? Почему раздереть тень я не обладаю видением?» Диров выжил из легких, все перекрывая хаос. «Смена плана! Крупки! Бегом!» Ветераны белых сов перемелют его отряды и заварят из них винитрийский кофе. Дальний конец коридора утонул в шашечном дыме, и фрегат вдруг мелко задрожал. Нарастающий гул не хуже объявление по внутренней связи оповестил, что на балансиры подали дополнительное питание. Застрекотали винтомоторные группы, и около Сарканум начал менять положение. Дайте рацию, сэр. Диров с полубезумным видом повернулся на голос и увидел Павла. Мир вокруг словно размылся. Перед лицом лейтенанта висела сверкающая белизной сова на черной форме великана. клюв распахнут в боевом кличе. Павел протянул руку и ровно без приказных интонаций повторил «Рацию, сэр». Спокойный тон отрезвил, Диров кивнул рядовому. Великан поднес устройство к лицу и прикрыл глаза. Отрешившись от пальбы, он отчетливо произнес «Привет, барс, давно не слышались».